Глава шестая Влажная ночь сменила жаркий день, и пришедшие с юга облака низко нависли над Капакабаной. Теплая сырость задерживала и усиливала запахи. Фруктовый тошнотворно-приторный аромат бугенвилии, нависающий над двориком, который я только что прошел, прогорклый дым масла в лампах, горевших вдоль домов на этой улице, Пряные, копченые нотки рыбы, которую кто-то готовил прямо на пляже. Пока в Москве лежал снег, здесь вовсю властвовало сочное лето. На ветру раскачивались сиреневые деревья, они, как гигантские цветы, благоухали тонким ароматом, а влажный воздух сразу давал понять, что всего в паре сотен метров находится бескрайний океан. Рио оказался красивейшим городом из тех, что мне доводилось видеть. Расположенный на берегу уютного залива Гуанабара, отделенного от вод Атлантики узким проливом, второй по величине город Бразилии с самого первого момента нашего знакомства поразил меня чудесными, поросшими лесом горами, каменистыми утесами и бездонными синими водами, усеянными островами. Рио удивлял своими контрастами. В гавани дорогие отели, жилые высотки, деловые кварталы, ухоженные парки. А на склонах гор раскинулись беднейшие районы. Фавелы с убогими жилищами, низкий уровень жизни и высокий преступности, санитарные условия хуже не придумаешь. Но виды, что открывались отсюда на город, они просто поражали воображение. И первые несколько дней я частенько зависал на несколько десятков минут, если оказывался в этих краях. Но самое главное, что меня поразило, — это люди. Местные жители отличались невероятной и в чем-то даже очаровательной непринужденностью в общении. Любимое их изречение — аммания. Это значит «завтра». Какая бы серьезная проблема не маячила на горизонте, местная, называющая себя кариокас, скорее всего, отложит ее на «завтра». А «завтра» забудут еще на день, и так до бесконечности. Эти улыбчивые люди не любили проблемы, сложности, и в отличие от остального мира, им каким-то образом удавалось не замечать плохие стороны жизни, отделять их от повседневности и оставаться улыбчивыми, сохраняя живой, веселый темперамент. Поначалу мне было трудно классифицировать кариокос по этническому признаку. В жилах жителей Рио-де-Жанейро текла кровь выходцев из Европы, испанцев и португальцев в смеси с кровью местных индейских племен и африканцев, которые были привезены сюда для рабского труда на плантациях. В результате такого смешения крови большинство жителей Рио стали метисами и образовали новый, совершенно не похожий на другие, народ. Первые дни после прыжка сюда я совершенно ничем не занимался, снял комнату в дешевом мотеле и затаился. Знал, что по браслету пиявки меня вычислят, но не верил, что Разумовский сразу же отправит группу захвата для моего возвращения. У меня была мысль просто выкинуть телефон и вообще никак не контактировать с детьми Перуна, но, подумав, я решил этого не делать. События могли принять самый невероятный оборот, так что посылать всех куда подальше смысла не было. Точнее, я это уже сделал, но у себя в голове. А вот в реальности можно было подобрать более культурные слова для объяснения всей ситуации. И когда практически сразу после прыжка мне позвонил глава клана, я не стал игнорировать его желание поговорить. — Да, доброй ночи, Кирилл. И вам не кашлять, магистр. На несколько секунд повисло молчание. — Почему ты в Рио? У меня здесь дела. — Позволю знать, какие. — Не позволю. Снова молчание. Кажется, Разумовский пытался осознать, откуда во мне взялось столько смелости и наглости. «Кирилл, несанкционированные прыжки! Прошу прощения, что перебиваю, магистр, но давайте я сразу проясню ситуацию. Мне очень не по нраву, когда кто-то пытается меня контролировать, особенно такими методами, как шантаж и угрозы. И ваша политика ограничения моих свобод посредством изоляции от энергии истока — отличный тому пример». Я прекрасно понимаю, что вам хотелось бы иметь карманного прыгуна для своих дел, вот только у меня есть и своя жизнь, и я не согласен жертвовать ей в угоду ваших интересов. Так поступают все члены клана. Целители работают в больницах, боевики служат в полиции. У тебя редкий дар, и поверь, немногие знают, как его правильно применять. Ты еще слишком молод и многого не понимаешь. Возможно, зато я знаю, что не хочу быть пешкой в чужих руках. Вы использовали меня как приманку для поимки твари из Нави и ничего об этом не сказали. Не слишком заботливо с вашей стороны. Кирилл, я... Да бросьте, Андрей!» Я продолжил фамильярничать. «Я знаю о многом, что вы от меня скрывали. О том, что не рассказали мне о моей же связи с Навью. За такое в вашем клане положена смерть, безо всяких отговорок. Для каких целей вы придерживали этот козырь?» Повторюсь, подчиняться такому руководителю я не вижу никакого смысла. Вы легко пожертвуете мной в угоду своих интересов, и меня это не устраивает». «Ты не сможешь прыгать без энергии нашего истока», — отчеканил Разумовский. «Сколько батареек ты с собой прихватил?» «Десять, двадцать, сотню?» «Рано или поздно они закончатся. Возможно, ты отыщешь какое-то количество энергии за пределами нашего клана. Но все же тебе придется вернуться». «Как думаешь, что тогда случится?» Я, ничуть не стесняясь, расхохотался прямо в трубку. «Если бы вы знали, как ошибаетесь, Андрей! Если бы только знали! Пусть вас это не беспокоит. Обещаю, что на территорию детей Перуна я в ближайшее время не вернусь. По крайней мере, до тех пор, пока вы не пересмотрите свое отношение в мою сторону. Ваша пиявка все еще у меня на руке, и вы можете знать, где я нахожусь. Вот только вряд ли сможете догнать. Но если решите пойти навстречу и снять эту побрякушку, лично, прошу заметить, и не на территории клана, а там, где будет удобно мне, буду ждать вашего звонка. В любом другом случае, прошу меня не беспокоить. Всего хорошего». Я бросил вызов и выключил телефон. «Фух, а теперь-то мне изрядно полегчало». Получилось удивительно спокойно высказать этому уроду свою позицию. Что ж, это даже лучше. Наверняка Разумовский сейчас просто в бешенстве. С того разговора прошло уже три недели. И за это время, честно говоря, я все еще не отвык постоянно оглядываться и проверять, не следит ли кто за мной. Видимо, профессиональная привычка. Жилье выбирал, исходя из тех же соображений. Удобное расположение, возможность свалить в нескольких направлениях, отличный обзор и хорошая система защиты. От магов, скорее всего, она не поможет, но вот насчет простецов можно было вообще не переживать. Я знал, что рано или поздно Разумовский отправит кого-нибудь за мной. Именно поэтому снял апартаменты под своим настоящим именем, сразу в 15 разных местах, оплатив каждый из номеров на неделю вперед. Вышло недешево, однако я никогда не ночевал в одном месте больше, чем один раз. А порядок, в котором выбирал сегодняшний ночлег, был абсолютно случайным. Полагаю, у стороннего наблюдателя, если бы такой имелся, наверняка бы возникла парочка вопросов. Чем я занимался все это время после побега из Москвы? Если честно, то поначалу ничем. Прыгнув из промозглой, холодной и занесенной снегом столицы в тропический рай с лазурным океаном, большую часть дней я предавался праздному безделью. После всех событий мне не хотелось сделать абсолютно ничего. Денег имелось в достатке, поэтому, обеспечив себя несколькими апартаментами, я просто жил, купался, наслаждался теплом, экзотическими фруктами и кухней, знакомился с интересными людьми, гулял, Исследовал окрестности города и наводил справки о магах, которые тут обитают. Осторожно, само собой, и так, чтобы они обо мне не узнали. Впрочем, вскоре я убедился, что эта предосторожность была совершенно излишней. Здесь царила настоящая свобода, и ни одного колдуна не волновало, что их страну посетил беглец. Почему я выбрал именно Бразилию и Рио? Тут все было довольно просто. О первой причине я уже упоминал. Никакого жесткого контроля кланов на этой территории и, соответственно, никакой экстрадиции. В крайнем случае, если я начну здесь жестко куролесить, местные колдуны попросту попытаются меня убить. Вторая — это тот самый разговор, который я имел с посланником владыки. «Пес! Почему пес?» Этот вопрос я ему так и не задал, да и времени на обсуждение глупостей не оставалось. Зато он успел рассказать о том, где находится его могила. И это место удивительным образом совпадало с местом, куда я планировал сбежать. Правда, точные GPS-координаты золотистый силуэт передать мне не мог, как и на пальцах объяснить, где это находится, однако подсказку все же дал. Эльдорадо! Признаюсь, услышав это, я посмеялся, но быстро понял, что никакой шуткой тут и не пахнет. Пес был предельно серьезен. «Ты что, издеваешься? Никто не знает, где находится Эльдорадо. Это легенда даже среди кланов. Если бы город существовал, то его бы уже давно нашли простецы. Они очень любят золото. Ты же сам должен знать». «Думаешь, все так просто, и золотой город просто торчит посреди джунглей и ждет, пока его заснимут с самолета, спутника или беспилотника? Видимо, все гораздо сложнее? Да уж поверь». Я потратил целую человеческую жизнь, чтобы отыскать это место. Не раз пересек континент, составил самые первые карты Амазонии, прошерстил огромный кусок джунглей, и лишь в самом конце мне удалось найти золотой город. Найти и остаться там навсегда. Когда это произошло? В ноябре 1546-го местного года. И ты хочешь сказать, что за пять веков Никто не смог туда добраться? Нет, насколько мне известно. Видишь ли, город скрыт от посторонних глаз мощной, но очень незаметной магией. И чтобы пробиться через нее, требуется кое-какое оборудование. Мне начинает казаться, что всего лишь найти мою могилу превращается в долгое и запутанное предприятие. Справишься. Вообще там ничего особенно сложного нет». В моей могиле лежит браслет, который активирует некоторые твои воспоминания и позволит понять, как отыскать сердце. Ну и зачем его было прятать в Эльдорадо? В городе, в который так просто не попасть. Там и находится то, что поможет отыскать сердце. Так что я, можно сказать, сделал тебе одолжение. Не придется прыгать туда-обратно. Все рядом. Что рядом? Этого я не знаю, Кальн. Владыка поставил мне задачу и послал сюда, не делясь подробностями. «Моим делом было отыскать Эльдорадо и дождаться тебя. Чтобы сделать первое, хватило одной жизни. Со вторым, как видишь, пришлось подождать и слегка импровизировать «Ладно», — раздраженно отмахнулся я. «Ты говорил что-то о том, что потребуется для проникновения в город». «Да, кое-какая мелочь». «Старая масляная лампа, которая хранится в Национальном музее Рио-де-Жанейро в археологическом крыле». «Старая лампа? Серьезно? Что тебя смущает? Это артефакт древних индийских магов, живущих на континенте испокон веков. Я отобрал у них точно такую же вещицу во время своей первой экспедиции. Та, что хранится в музее, сделана примерно в то же время и обладает схожими свойствами». «Возьмешь ее в руки и сразу почувствуешь энергопоток. Поймешь, что это нужная вещь». «Я понял. Будет какая-нибудь инструкция по использованию». «В нее нужно залить масло андероба». Силуэт посланника начал подрагивать, а через мгновение от него принялись отваливаться целые куски. «Когда окажешься поблизости от Эльдорадо, лампа сама укажет тебе путь». «Как мне найти этот город?» «Я оставил записи. В них все есть». «Ищи путевой дневник Франциско де Орельяно. Я не знаю, где он, но там, там все есть». От моего собеседника отпало еще несколько кусков, и теперь он лишился части левой ноги и обеих рук, но стоял все так же ровно. «Мне стоило немалых трудов вытащить тебя от американцев Кальн и встретить хотя бы в таком виде. Сил почти не осталось». «В следующий раз мы поговорим, когда отыщешь мою могилу». «Значит, лампа, масло, записи, эльдорадо, твоя могила, браслет и что-то, что поможет мне отыскать сердце?» «Верно!» — прошелестел образ и тут же распался на сотни листьев, которые мгновенно исчезали, едва коснувшись холодного бетонного пола. «Бенисио ждал меня на пляже Капакованы». Сидя прямо на цветастой плитке набережной в своей белоснежной футболке и коротких спортивных шортах, он рассеянно подкидывал в руке гуаву. Молодой парень был студентом исторического факультета местного университета, и мы познакомились на одной из вечеринок. Здесь их проводили ежедневно, да не по разу, и в совершенно разных местах. Чаще всего, разумеется, народ отрывался на побережье, и сегодняшний день не был исключением. Впрочем, мы сегодня с молодым кариоко не собирались отрываться, но, по крайней мере, у меня такой задачи не стояло. «Привет», — поздоровался я по-английски. За минувшую неделю пришлось изрядно подтянуть знания интернационального языка, и хотя большинство людей в Рио говорили на испанском или португальском, самое распространенное из наречий простаков знали почти все жители города. «Привет, Кир! Как твой день?» Отлично, с утра выходили порыбачить, а после обеда прогулялся с Марией. Ну ты видел, та грудастая. Да-да, помню, рассмеялся я. Слушай, ты вообще ходишь на занятия? Как ни спрошу, все время где-то шляешься. Скажешь тоже, отмахнулся парнишка. Иногда нужно отдыхать от учебы, иначе голова лопнет. Отдыхают те, кто хоть когда-то посещает лекции. Я посещаю, на прошлой неделе был, кажется. Мы посмеялись этой шутке я протянул Бенисию руку, поднял его с плитки и кивнул в сторону пляжа. «Пойдем, прогуляемся». Отойдя чуть дальше от места встречи и убедившись, что за нами никто не следит, я вновь обратился к парню. «Ну что, как наши дела?» «Все тип-топ, амиго». «А конкретнее?» «Конкретнее! То, что тебе нужно, хранится у профессора Перейра». «Ты сам это видел?» «Ага, был у него в кабинете пару раз, когда меня вызывали отчитывать». Ну и подбросил ему несколько намеков, о которых мы говорили. Ты был прав, Амиго, он сразу за них зацепился, не зря я столько времени потратил, осаждая библиотеку. И что? Он показал мне выписки из этой книжки, конкретно назвал их дневником Франсиско де Орельяно. Но есть проблема, они там... Он замолчал, подбирая слово. Неполные выдержки. Черт, выругался я, это было не очень хорошо. Профессор Августа Перейра был выдающимся бразильским историком, и когда я отыскивал информацию о Франциско, его имя всплыло одним из первых. Самостоятельно пообщаться с бразильцем было нереально, незнание языков друг друга очень этому мешало, а привлекать к себе лишнее внимание и нанимать переводчика было бы глупо. Так что я придумал вариант получше, познакомился с одним из студентов профессора, втерся к нему в доверие, помог деньгами, а затем подкинул несколько противоречивых и очень интересных фактов и стал ждать результата. Умный парнишка, которому я выложил часть правды, быстро заинтересовался возможной дорогой Кальдорадо. Он согласился мне помочь и выяснить, где находится дневник известного конкистадора, который, к слову, на самом деле был посланником владыки. «Ты видел в них что-то интересное?» «Не успел разглядеть», — честно признался студент. Он так на меня орал и размахивал этими бумажками, что прочитать что-то не было никакой возможности. «Ладно», — я кивнул. «Но фотки его кабинета ты сделал?» «Ага», — Бенисиу достал телефон. «Куда тебе их скинуть?» «Никуда, дай сюда». Я забрал у него телефон и внимательно изучил каждый пиксель, каждую деталь на слегка размытом снимке устаревшего Самсунга. «Ты так и не скажешь, зачем тебе это, амиго? Если честно, я начинаю подозревать, что зря иду у тебя на поводу». «Не переживай», — я вернул ему телефон. «Ничего противозаконного я делать не собираюсь». «Если завтра сообщат о том, что кабинет профессора обнесли...» «Я же говорю, не переживай, никто ничего не обнесет, обещаю». «Возможно, я все-таки попробую поговорить с профессором сам. Теперь вижу, что он тот, кто мне нужен». «А фото?» «Тебе незачем об этом знать, друг мой». Я вытащил из кармана купюру в сотню долларов и протянул ее Бенисиу. «Спасибо за помощь». Парень поморщился, но деньги все же взял. Он был очень беден, и это являлось одной из причин, по которой я выбрал для своих дел именно его. «Что делаешь завтра? Мы выпросили у старого Лукаку его лодку. Собираемся понырять с аквалангами в Ильхараса». «Трое девчонок, двое парней. Место осталось как раз для тебя. Присоединишься?» Я покачал головой. «Не могу, Амиго. Очень много дел. Может быть, в следующий раз?» «Ладно», — легко согласился парень. «Мой номер у тебя есть. Звони, если что. Тогда пойдем, возьмем попеканье или кошинье, перекусим. У меня впереди долгая ночь. Давай». Распрощавшись с парнем и отправляясь в один из снятых номеров, я некоторое время раздумывал над тем, что мне сказал Бенисио. Получается, что профессор на самом деле имеет какие-то выдержки из дневника посланника владыки. Весь вопрос в том, есть ли в них то, что мне нужно. Потому что если нет, следовало узнать, где хранится оригинал и изучать именно его. Интересно, он вообще сохранился или за давностью лет превратился в труху? Пройдясь по пляжу, я вышел к прибрежным забегаловкам и заказал себе крепкого кофе. Спать сегодня, очевидно, не придется долго не только моему бразильскому другу. Как только наступит три часа ночи, я отправлюсь в кабинет профессора, отсниму выдержки из дневника и только потом хорошенько отосплюсь, так что горячий, крепкий и горький напиток мне совсем не повредит. Получив картонный стаканчик, я поблагодарил баристу и пошел дальше выбравшись на городские улицы, заполненные народом. Свернув в один из ближайших проулков, решил срезать, но, пройдя пару десятков метров по узкому пространству между домами, увидел впереди три замаячившие фигуры. Бросил взгляд через плечо и убедился, позади меня тоже догоняют. «Интересно, это местная Амигос, решившая достать легких деньжат, или кто-то другой?» Ответ на свой вопрос я получил уже через несколько секунд. «Доброй ночи, господин Снегирёв!» — поздоровался со мной подошедший ближе белобрысый здоровяк с квадратным лицом. «Мы хотим поговорить!» «Добрый!» — безмятежно ответил я, выплёскивая недопитое содержимое стаканчика ему в лицо. Разумеется, горячая жидкость попала в энергетический щит, мгновенно активированный боевиком. Но секунда, потраченная на это действие, пришлась мне как нельзя кстати. Мгновение, и я прыгнул на десяток метров назад, примерно рассчитав так, чтобы оказаться за спинами преследователей, что шли следом. Угадал. В то место, где я стоял секундой ранее, одновременно ударили несколько заклятий, заставив асфальт вздыбиться, а стены зажимавших проулок зданий оплавятся. «Суки, разговор, значит?» — с яростью подумал я, отводя руку назад. В ней мгновенно появился в Вакидзаси, еще секунду назад лежавший в одном из моих тайников. Через мгновение он пронзил одного из магов. Навь дает очень продвинутые возможности. Как оказалось, пространственная магия — это не только возможность прыгать. С помощью моих умений можно было отправлять предметы по указанным координатам или призывать их к себе, если заранее настроить связь. Ничего этого в школе мастера мне не объяснили. Вероятно, клановцы и сами о таком не знали, но как только я получил способность черпать силу напрямую из-за изнанки, почувствовал, что могу проворачивать подобные штуки. Пришлось потратить какое-то время на тренировки и осознание того, как привязать энергоструктуру вакидзаси к своей ауре, но на деле ничего сложного в этом не было. Энергия сама подсказывала мне, что делать. Еще прыжок, На этот раз за спины тех, кто пришел с белобрысом. Два коротких взмаха, и клинок, рассекающий демонов, с легкостью вскрывает защиту магов. Два трупа падают на землю, а я вновь перемещаюсь, на этот раз увеличив высоту на пару метров. Рухнув сверху на четвертого колдуна, с размаху вонзаю свое оружие ему в грудь, выдергиваю, успеваю заметить, как в воздухе повисли несколько капель крови, и снова прыгаю. Не буду скрывать, я тренировался с клинком, подаренным Хирока, и комбинировал эти тренировки со своими новыми безлимитными способностями. Уверен, посланные разумовским люди не ожидали от меня подобной прыткости и наверняка считали прыжки. Раз, два, три, на четвертом прыжке подряд я, перемещаясь всего на метр из стороны в сторону, приблизился к предпоследнему противнику. Он попытался ударить меня каким-то ледяным заклятием, Но оно пропало в туне, заморозив лишь часть стены. Легкое движение кистью, и человек с рассеченным горлом присоединяется к своим товарищам. В этот момент я едва не попался. Белобрысый, которого на секунду пришлось оставить без внимания, активировал какой-то артефакт. В меня прилетела рубиновая сеть, так хорошо знакомая по побегу от американцев. Но за секунду до того, как она оплела меня, удалось вскинуть в Акидзаси. Задев клинок, аркан развалился на части, а я прыгнул снова и отрубил белобрысому руку по самый локоть. Он заорал, попытался развернуться, но я схватил его за волосы, приставив клинок к горлу. «Считай, что тебе повезло, дружище, и есть шанс выжить. Сейчас я отправлю тебя обратно и хочу, чтобы ты кое-что передал великому магистру. Скажи ему...» — на секунду пришлось задуматься. «Скажи, что в следующий раз мое послание не понравится ему куда сильнее». Отведя руку с оружием, я оттолкнул здоровяка от себя, в последний момент передавая прыжковый импульс. За неимением официальной терминологии пришлось обозвать это действие так — «телу мага». С человеком такое проворачивать мне еще не доводилось, и было любопытно, как это выглядит со стороны. Споткнувшись, боевик сделал пару шагов вперед и рассыпался, словно пепел. Только вот на землю ничего не осело. Эффект перемещения растаял прямо в воздухе. Я с сомнением оглядел проулок с пятью трупами. Не было даже и мысли почувствовать вину. Они попытались меня убить и поплатились за это. Очень надеюсь, что Разумовский хорошенько подумает, прежде чем отправлять следом за мной новую группу.